Василек синий Небольшой ярко-синий Василек воржи считают сорняком. Однако его любят, слагают о нем песни. В чем тайна Василька? Наверное, не только в его скромной, неповторимой красоте, но и в целебных свойствах. В Древней Греции считали, что сок Василька способен быстро заживлять раны. Согласно легенде, на эту изумительную способность растения указал мифический кентавр Херон, знающий целебную силу всех трав. Знаменитый шведский ботаник Карл Линней в честь этой легенды назвал весь род васильков Центаурия, а василек Синий Центаурия Цианус, кентавр Синий. Всего насчитывается около 550 видов василька, Более двухсот произрастают на территории СССР. Среди них есть растения с желтыми, розовыми, белыми и лиловыми цветами. Однако василек синий превосходит всех и своей красотой, и лечебными свойствами. На Руси существовала легенда, согласно которой прекрасный юноша Василий был погублен русалкой и превращен в лазоревый цветок, василек, напоминавший окраской голубую воду. Василек – однолетнее или двухлетнее травянистое растение из семейства сложноцветных. Высота его достигает 90 сантиметров. Нижние листья черешковые, перистолопастные, средние и верхние сидячие, цельнокройные, линейные. Цветки собраны в корзиночки соцветия. Краевые цветки синие, Воронковидные, а внутренние фиолетовые, более мелкие, трубчатые. Цветет растение в июне-июле, и плоды опушенные, желтовато-серые семянки, созревают в августе. Василек хорошо приспособился к совместному существованию со многими злаками. Он произрастает как сорняк ржи, реже пшеницы, ячменя и других зерновых и пропашных культур, созревая в одно время с ними. В медицине используют краевые цветки, срывают корзинки целиком, а цветки затем выщипывают, стараясь, чтобы в сырье не попали внутренние трубчатые цветки, ухудшающие его качество. Содержащие горькие гликозиды, флавоноиды, красящие и дубильные вещества, органические кислоты, слизь, минеральные соли и другие вещества. Собирают их в период полного цветения, в июле-июле, Сушат в тени, сухое сырье не имеет запаха, цвет его ярко-синий, а вкус вяжущий, слабо горьковатый Срок хранения один год Светки василька применяют в виде чая, настоя или отвара Они обладают мочегонным действием, снижают в крови концентрацию кальция, мочевой кислоты, неорганического фосфора и других веществ, участвующих в камнеобразовании Немного понижают артериальное давление, оказывают противовоспалительные, антимикробные и легкие желчегонные действия. Назначают препараты василька как несильные, мочегонные, спазмолитические и противовоспалительные средства при заболеваниях мочевого пузыря, почек, уретритах, проститах, обычно в комплексе с другими лечебными средствами, а также при мочекаменной болезни. Цветки василька регулируют целевой обмен, и для профилактики ее обострений после хирургического вмешательства, при отеках сердечного происхождения, как вспомогательные мочегонные средства, нефропатии беременных, заболеваниях печени и желчевыводящих путей, василек входит в состав многих сборов, используемых для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Горечи, входящие в его состав, улучшают функцию пищеварения. В народной медицине настой василька пьют так же, как жаропонижающие средства. Препараты василька используются и наружно, как противовоспалительные и дезинфицирующие средства. Так водным настоем и отваром василька лечат конъюнктивиты, воспаление слизистой оболочки век, блефариты, воспаление краев век. повышенную утомляемость глаз, а измельченные листья прикладывают к ранам для скорейшего их заживления. Настой готовится следующим образом. Одну столовую ложку сухих цветков заливают в эмалированной посуде двумя стами миллилитрами кипящей воды, один к десяти, закрывают крышкой и ставят на 15 минут в кипящую водную баню. Затем охлаждают при комнатной температуре Процеживают, а оставшиеся сырье отжимают. Потом объем настоя доводят до 200 мл, доливая кипяченую воду. Принимают в теплом виде за 20 минут до еды по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Отвар также готовится из расчета 1 к 10. Следует отметить, что препараты василька не имеют никаких побочных эффектов.